Глава 2. История голодания Я понимаю, что голодание очень напоминает очередную модную диету вроде низкохолестериновой, маложирной или безглютеновой мании, прокатившихся по общественному сознанию за последние несколько десятилетий. Но голодание — это традиция и целительный механизм, старые, как само человечество. Более того, голодание сыграло важнейшую роль в выживании древних людей. Голодая, вы приобщаетесь к традиции, под которую заточена сама ваша ДНК и которую практиковали ваши предки в течение тысячелетий. Когда-то голодание было неотъемлемой частью жизни. Эволюционные биологи предполагают, что с самого зарождения нашего вида у нас не было стабильного доступа к пище. Даже после того, как около 10 тысяч лет назад появилось земледелие, а затем его методики начали постепенно улучшать, доступ к еде оставался непредсказуемым. Лишь в последние 150 лет людям удалось добиться высокого уровня пищевой предсказуемости, на котором мы живем сейчас. Мы владеем технологией, которая позволяет нам не только выращивать пищу, но и замораживать ее и перевозить на большие расстояния. С эволюционной точки зрения, 150 лет — это маленькая точка в сравнении с прошлыми эпохами, когда человечество, как биологический вид, развило в себе метаболическую гибкость, чтобы вырабатывать кетоны из жира, когда запасы глюкозы малы, и запускать в организме процесс сжигания жира, известный как кетоз. Именно эта гибкость позволяет нашему виду выживать без еды. Несколько эволюционных теорий пытаются объяснить, как периодический дефицит пищи во время эволюции человечества привел к развитию у людей способности запасать жир. Но вот теории о том, Как благодаря этому недостатку наш организм научился эффективно утилизировать жир, вырабатывая кетоны, которые служат топливом для мозга и других органов, заметно меньше. Так или иначе, мы просто не генетически, не биохимически не адаптированы к тому, чтобы постоянно принимать пищу, а именно так ело большинство из нас в течение всего прошлого века, и при этом оставаться здоровыми. Сейчас, когда мы можем просто подойти к холодильнику или зайти в любой придорожный ресторан, у нас практически нет возможности вырабатывать кетоны, потому что уровень глюкозы и инсулина постоянно остается высоким. Голодание — это не просто необходимость, это способ вернуться к тем условиям, которые обеспечили выживание нашего вида. Если посмотреть на историю голодания, то мы увидим, что люди голодали не только потому, что иногда просто не было выбора, но и потому, что периодический отказ от пищи приносит и другую разнообразную пользу — духовную, политическую, религиозную, терапевтическую. Если вам интересна более подробная история голодания, то рекомендую вам книгу Рэнди Фредрикс Голодание — исключительно человеческий опыт. Это самый полный обзор, посвященный голоданию и постам в истории человечества. Религиозное голодание. Пост. Религиозные посты описываются в священных текстах всех крупных мировых религий. Вот их далеко не полный список. Иудаизм. Ветхий Завет появился примерно в пятисотом году до нашей эры, и описания постов в нем оказали глубокое влияние на эту практику в иудаизме. Талмуд, другой еврейский религиозный текст, написанный примерно в 300 году до нашей эры, упоминает о нескольких днях всеобщего поста, в том числе Йом кипуре и девятом Ава, постных днях, когда нельзя. даже пить воду. Ессеи, древняя аскетическая иудейская секта, раз в году устраивали сорокадневный пост на воде, чтобы очистить свои тела и стать ближе к Богу. Современные еврейские общины обычно устраивают пост во времена больших перемен, в дни траура и как выражение благодарности, а также для подготовки к божественным откровениям. Кроме того, они постятся, чтобы отметить важные события в жизни, чтобы раскаяться, почтить память близкого и перед молитвами. Пост обязателен для всех мужчин старше 13 лет и всех женщин старше 12. Но больным, а также беременным и кормящим женщинам пост соблюдать не требуется. Кроме того, пост используется в иудейских мистических традициях, в частности, в Кабале, как метод преображения и усиления духовной восприимчивости. Христианство. Пост практикуется в большинстве христианских церквей — англиканской, римско-католической, греко-католической, православной и древних восточных. Христиане постятся в знак раскаяния, чтобы очистить тело, разум и душу, чтобы усилить молитвы и преодолеть искушения, которые препятствуют общению с Богом. В Библии, написанной в начале первого тысячелетия нашей эры, упоминаются разнообразные посты, самые известные из которых — сорокадневные посты, которые выдерживали Иисус и Моисей. Среди постов, описанных в Библии, есть частичные посты, при которых воздерживаются от употребления определенных продуктов или не едят в определенное время дня. Нормальные посты, при которых воздерживаются от любой еды и напитков, кроме воды, водное голодание. Строгие посты, при которых вообще не едят и не пьют, сухое голодание. И, наконец, сверхъестественные посты. Например, Моисей провел 40 дней без пищи и воды. Великий пост, сорокадневный частичный пост, соблюдаемый в честь сорока дней, проведенных Иисусом в пустыне, пожалуй, самый известный из всех христианских постов. Его соблюдают и католическая, и православная церкви, хотя и в других церквях есть похожие сорокадневные периоды поста. Ислам В Коране, написанном примерно в 600 году нашей эры. Содержатся инструкции для постов трех типов. Ритуальных постов, которые соблюдаются в определенные дни почитания, покаянных постов, которые соблюдаются для раскаяния или самопожертвования, и аскетических постов, которые соблюдаются, чтобы познать смирение. Пост в священный месяц Рамадан обязателен для всех физически и душевно здоровых взрослых, которые не находятся в путешествии. В этот месяц мусульмане воздерживаются от еды, питья и сексуальных отношений между рассветом и закатом. Это своеобразная форма временных ограничений в еде. Вне месяца Рамадан поститься чаще, чем через день, не рекомендуют. Суфизм — это мистическое ответвление ислама, в котором сильны традиции соблюдения постов. В суфизме пост считается важнейшей духовной практикой, которая укрепляет любовь, смирение, терпение и чувство благодарности, а также помогает контролировать телесные влечения. В суфии постятся не только в Рамадан, но и в особый сорокадневный период отрешения от мира. Руми Один из самых известных поэтов XIII века был суфием и убежденным сторонником постов. Он писал о голодании. «Постись и увидишь, как проявится твоя сила духа». Кроме того, Руми считал голодание одним из катализаторов творчества. Вот цитата из одного его стихотворения. «Есть тайная сладость в пустоте желудка, Мы лютни, не больше, ни меньше. Если набить деку всем подряд, она не издаст музыкальных звуков. Если же в голове и животе жжение от поста, из этого пламени каждое мгновение появляется новая песня. Буддизм. Буддизм, развившийся изучение Будды, который жил около 500 года до нашей эры, крупнейшая религия Азии. Согласно жизнеописаниям Будды и ранним текстам, известным как Сутры, Будда, носивший тогда имя Сидхартха Гаутама, стал вести духовную жизнь отречения, практикуя суровый аскетизм и подавляя желание тела, в том числе и голод, в течение шести лет. Он добился определенного прогресса на духовном пути, но в конце концов понял, что крайний аскетизм не позволит ему достичь величайшего освобождения. И для того, чтобы дальше идти по этому пути, ему необходима физическая сила. Укрепив тело рисовой кашей, он провел ночь в медитации и после этого, наконец, достиг высшего просвещения. После этого Будда стал проповедовать срединный путь, который не включал в себя строгих аскетических практик, вроде полного отказа от пищи, и выступал за умеренность. Например, советовал не есть после полудня. Многие монахи, принадлежащие к школе Тхеравада, следуют этому совету и по сей день. Религиозные миряне тоже отказываются от еды после полудня в особые дни, которые называются у Пасадха. Некоторые буддисты позже вели в свою практику более строгие посты, чем те, которые рекомендовал сам Будда. Например, в тибетской традиции пост используется в таких практиках, как ньюнгне. В первый день вы завтракаете, а затем целый день не идите и не говорите. А на второй день даже не завтракаете, чтобы очистить тело, разум и душу. Другая практика тибетской традиции – нингне – полудневное голодание, которое помогает не переродиться в нижних мирах. Миряне обычно постятся, отказываясь от определенных категорий продуктов, например, от мяса. Пост в буддизме используется в качестве практики непривязанности, самодисциплины и в некоторых традициях отказа от насилия. Джайнизм Джайны соблюдают едва ли не самые строгие посты среди всех религий. Ритуальные посты джайнов описываются в священных книгах, агамах, датированных V веком до нашей эры. В этих текстах пост называется наилучшей духовной практикой. Для джайнов пост — это практика отказа от насилия, ослабления желаний, покаяние и очищение тела и разума. Все это в конечном итоге очищает карму. Джайны практикуют посты нескольких разных типов. Полностью отказываются от всякой пищи и воды, едят меньше необходимого, ограничивают количество порций и отказываются от любимой еды. Кроме того, Джайны устраивают так называемые «великие посты», во время которых отказываются от еды на несколько месяцев и, в более редких случаях, сандхару или салихану. Это ритуальная смерть в результате отказа от пищи. Сандхара проводится по строгим правилам и больше похожа на эвтаназию, чем на самоубийство. Даосизм Происхождение даосизма связано с фигурой лао Цзы, который якобы жил в VI веке до нашей эры и написал знаменитую книгу «Дао де Цзин». Даосизм делает большой акцент на подготовке тела к духовному просветлению, возможно, даже большей, чем все остальные мировые религии. Даосы считают, что все сущее, в том числе и человеческое тело, состоит из одной и той же жизненной силы – ЦИ. Практики самосовершенствования, в том числе дыхательные упражнения, правильное питание и пост, усиливают, уравновешивают, подпитывают и гармонизируют ЦИ и, соответственно, являются фундаментом для человеческого здоровья. Преображая ЦИ, вы преображаете и свое тело, что приводит сначала к восстановлению здоровья, потом к долголетию и, наконец, в самом крайнем случае, к бессмертию. Самая подробная и длинная подборка религиозных диетических практик в даосском каноне содержится в книге «Пяти талисманов», написанной между сотым и четырехсотым годами нашей эры. В ней описывается три уровня пищевого аскетизма. На первом уровне — вы начинаете дополнять нормальный или сокращенный рацион овощами, травами и минералами с особыми энергетическими резонансами, формами ЦИ, которые начинают преображать тело. На втором уровне вы уже не просто дополняете рацион этими веществами, а полностью заменяете ими пищу. На третьем уровне начинаются продолжительные посты. Вы полностью отказываетесь от пищи и воды и получаете космическую энергию ЦИ посредством специализированных дыхательных практик и визуализации. Каждому уровню строгости соответствуют свои полезные эффекты. Первый из них — исцеление сотни болезней, байбин, то есть всех болезней. За этим следует идеальное здоровье, Восстановление зрения и слуха, укрепление костей и мышц, омоложение лица, восстановление седых волос и разрушившихся зубов. Далее, следуя все более строгому режиму, вы добиваетесь уже совсем невероятных результатов. Ясновидение, яснослышание, неуязвимости для холода и жары, способности к полету. Наконец, все тело пропитывается духом, что значительно продлевает жизнь от 400 до 40 тысяч лет или даже делает его бессмертным. Голодовки. Голодовка — это политическая форма голодания. Ее используют как ненасильственный метод сопротивления. Голодающий добровольно отказывается от пищи, а иногда и воды — обычно для того, чтобы привлечь внимание к некой личной или социальной несправедливости. Голодовки лишь в очень редких случаях заканчиваются голодной смертью. Один из древнейших рассказов о политической голодовке приводится в «Рамаяне» — древнеиндийской эпической поэме, написанной около V века до нашей эры. Пхарата, брат Рамы, собирался уморить себя голодом в знак протеста против изгнания Рамы из королевства. Однако смертью пост Бхараты не закончился, потому что вмешался Рама и уговорил его остановиться. В летописях дохристианской Ирландии 1500-летней давности тоже упоминаются голодовки. Эта традиция называлась тросках или Келахан. Человек, который считал себя несправедливо обиженным, устраивал голодовку на пороге обидчика. Эта стратегия, похоже, работала, потому что позволить человеку умереть на пороге своего дома считалось огромным позором, а если голодающий умирал, то обвиненный обидчик принимал на себя все его долги. Хотя голодовки до сих пор используются как метод протеста против предполагаемой несправедливости, самые знаменитые голодовки состоялись в двадцатом веке. В частности, их проводили суфражистки в начале 1900-х годов и ирландские политические заключенные в 1980-х. И, конечно, нельзя не упомянуть Ганди. Самый знаменитый политический голодающий это индийский активист Махатма Ганди, который с 1913 по 1948 годы провел 17 голодовок, самое долгое из которых длилось 21 день. Ганди голодал в знак протеста против социальной несправедливости и насилия, а также в поддержку единства между индуистами и мусульманами. Ганди был готов умереть от голода ради дела, которое поддерживал. Но ни одна из его голодовок этим не закончилась, потому что его требования обычно выполнялись намного раньше. Голодание для Ганди было еще и духовной практикой. Он писал, «Свет мира зажжется внутри вас, когда вы очистите себя голоданием». Лечебное голодание. Цель лечебного голодания — физическое здоровье, хотя оно может приносить и духовную пользу. Есть свидетельства, что древнегреческие ученые и философы, в том числе Платон, Плутарх и Гиппократ, говорили о пользе лечебного голодания еще более двух тысяч лет назад. Платон писал, «Я голодаю для того, чтобы лучше работали мое тело и разум». Плутарх заявлял, Вместо лекарства лучше сегодня поголодай». А Гиппократ говорил о голодании следующее. «Внутри каждого из нас живет врачеватель. Мы лишь должны помогать ему в работе. Естественная целительная сила внутри нас — это главная сила для выздоровления. Есть, когда ты болен, значит подпитывать болезнь». Хотя древние цивилизации и невероятно влиятельные мыслители называли голодание более эффективной альтернативой медицинской науке, в медицинском сообществе идеи об отказе от еды для поддержания здоровья в основном высказывались лишь маргиналами. Ситуация начала меняться только в последнее время, но некоторые отдельные врачи и целые движения поддерживали огонь в течение многих веков. В 15 столетии врач Филипп Парацельс, один из трех отцов современной медицины, говорил о естественных механизмах восстановления организма и способности голодания стимулировать эти механизмы. «Голодание — это величайшее лекарство», — писал он, — врачевателю внутри нас. Бенджамин Франклин, тоже прославлял целительные свойства голодания в конце XVIII века. Лучшее лекарство — отдых и пост. Франклин, конечно, не был профессиональным медиком, но все равно прославился как выдающийся и влиятельный ученый и мыслитель. Я многое узнал об истории голодания в Америке от доктора Алана Голдхаммера, который наблюдал за голоданием на воде, более 16 тысяч пациентов в своем медицинском центре True North в Северной Калифорнии и выступил консультантом в этой книге. Форма лечебного голодания, которую практикует Голдхаммер, берет свои истоки из движения «Натуральная гигиена», которое основал в 1811 году Айзек Дженнингс. Дженнингс считается первым американским врачом, который использовал лечебное голодание и гигиенические принципы вместо медицинских лекарств. Сильвестр Грэм, пресвитерианский священник и изобретатель муки Грэма, помог популяризировать учение Дженнингса, активно выступая за голодание, вегетарианскую диету, чистую воду, солнечные ванны, пребывание на свежем воздухе, воздержание от алкоголя, физические нагрузки, эмоциональную уравновешенность и отдых. Другие американские врачи тоже следовали гигиенической традиции, и многие из них получали дипломы докторов медицины в весьма эклектичных медицинских училищах и публиковали разнообразные труды об образе жизни, диете и голодании. Хотя натуральную гигиену продолжали преподавать и практиковать в некоторых клиниках и в 20 веке, она утратила популярность с появлением более современных медицинских подходов. А затем последовал неожиданный успешный опыт голодания, пережитый доктором Генри Таннером. В 1877 году доктор Таннер был уважаемым врачом средних лет, практиковавшим в Дулуте, штат Миннесота. Он много лет страдал ревматизмом и проконсультировался с несколькими коллегами-врачами. Все сказали, что его случай безнадежен. Кроме того, он страдал от астмы, вызывавшей хроническое нарушение сна, а когда не спал, страдал от постоянной боли. В медицинской школе Таннера учили, что человек может прожить без еды всего 10 дней. И в этом знании он искал утешение. он решил просто уморить себя голодом. Позже он говорил, «В сложившихся обстоятельствах я считал, что мне не стоит жить дальше, и я принял решение освободиться от физических страданий в объятиях смерти». Но судьба заготовила доктору Таннеру приятный сюрприз. Сам того не желая, он запустил целую цепь полезных для здоровья реакций, связанных с голоданием на воде, и быстро выздоровел. На пятый день голодания Танер смог нормально поспать. К одиннадцатому дню, по его словам, он чувствовал себя так же хорошо, как в молодости. Ожидая скорой смерти, он попросил коллегу врача доктора Мойера осмотреть его. Доктор Мойер, что неудивительно, изумился. По воспоминаниям Таннера, Мойер сказал ему, «Вы должны быть на пороге смерти, но при этом выглядите лучше, чем я когда-либо вас видел». Таннер продолжил голодать под наблюдением доктора Мойера еще 31 день. Всего его пост длился 42 дня. Когда другие коллеги-врачи узнали его историю, сенсационно описанную в прессе, они отреагировали с недоверием и резкой критикой. Таннера широко порицали как мошенника, но, по крайней мере, посмеяться последним удалось именно ему. После голодания у танера исчезли симптомы астмы, ревматизма и хронической боли, и он жил полной жизнью до самой смерти в возрасте 87 лет. В десятилетие, прошедшие после опыта Танера, группа сторонников движения натуральной гигиены поддерживала знания и практику лечебного голодания в Соединенных Штатах. Возможно, именно поэтому в 1903 году Марк Твен в рассказе «Мой дебют в роли литератора» писал «Небольшое голодание на самом деле лучше помогает среднему больному, чем самые лучшие лекарства и врачи». Но лишь в 1911 году Когда Герберт Шелтон, будущий доктор натуропатии и хиропрактики, заинтересовался гигиеническими принципами и начал изучать литературу, написанную популярными гигиенистами того времени, движение натуральной гигиены по-настоящему возродилось. Хиропрактика — ветвь альтернативной медицины, в которой специалисты лечат, воздействуя на опорно-двигательный аппарат человека, прежде всего позвоночник. Примечание научного редактора. Позже Шелтон учился у выдающихся авторитетов по голоданию в Макфаденовском колледже Чикаго, Крейновском санатории Элмхерст, Иллинойс и Кренделовской школе здоровья Йорк, Пенсильвания. В 1928 году он основал Институт голодания и медицинскую школу, которые оказывали услуги. в течение более 40 лет. Кроме того, он издал немало книг о голодании и натуральной гигиене и разработал строгий протокол голодания, по которому нужно было пить только воду, избегать клизм, физических нагрузок и медицинского лечения и как можно больше отдыхать. Этот протокол лег в основу программы лечебного голодания которая используется в медицинском центре True North в Северной Калифорнии, крупнейшей клинике голодания на воде в Северной Америке. В 1949 году доктор Шелтон вместе с другими докторами натуропатии и хиропрактики Уильямом Эссером, Кристофером Джан и Джеральдом Бенешем основал Американское общество натуральной гигиены ныне носящая название Национальной ассоциации здравоохранения. Эта организация, посвященная хранению заветов натуральной гигиены, в 1978 году была основана Международная ассоциация врачей-гигиенистов, которая продвигает применение натуральной гигиены в профессиональной среде. Она действует и по сей день, организуя клиническую подготовку и экзамены для сертификации специалистов по лечебному голоданию. В настоящее время медицинский центр True North — единственный сертифицированный международной ассоциацией врачей гигиенистов центр в США, где можно пройти голодание на воде под наблюдением врачей. Хотя в двадцатом веке голодание постепенно начало восстанавливать позиции в мире медицины. Этот период был временем выдающихся медицинских достижений в хирургии и радиационной терапии и появления новых чудесных лекарств, которые затмили собой понимание и применение механизмов самоисцеления, запускающихся при голодании. В начале XXI века случилось нечто невероятное. После десятилетий коллективных восторгов в адрес современной медицины и ее деятелей пошла заметная волна разочарования. Она сопровождалась философской революцией, которая задала наукам о здоровье многообещающее новое направление. Это новое направление базируется на представлении о том, что лучший способ и поддержать здоровье, и вылечиться, должен быть основан на понимании биологических корней нашей природы. Этот философский подход учитывает, что здоровье и лечение — это естественные процессы, и организм по умолчанию стремится быть здоровым, если мы даем ему то, что требуется. В результате акцент все чаще стал делаться не на лекарствах и операциях, как в классической медицине, а на исследовании подходов и стратегий, необходимых для запуска и усиления этих естественных механизмов, точно так же, как говорили отцы медицины Гиппократ и Парацельс сотни и тысячи лет назад. А теперь мы рассмотрим пользу от голодания, порожденную сотнями и тысячами лет истории и подтвержденную современными научными открытиями, которые говорят, что голодание обладает невероятным потенциалом для здоровья и выздоровления. Для некоторых заболеваний голодание даже является, похоже, самым эффективным методом лечения. При наличии настолько ясных и убедительных данных, которые могут стать руководством к действию и мотивацией в виде значительного сокращения расходов, я искренне желаю, чтобы отдельные люди, медицинские школы, госпитали, профсоюзы и страховые компании приветствовали и поддерживали применение лечебного голодания. Сделав это, они подарят миллионам больных и страдающих пациентов самое важное старо-новое открытие нашего времени. Голодание помогает организму вылечить себя без риска и без лишних затрат, связанных с общепринятым медицинским уходом и приемом лекарств. Подведем итог. Голодание – это метод лечения, существующий столько же, сколько само человечество. Способность людей сжигать кетоны, маленькие водорастворимые молекулы жира и глюкозу в качестве источника энергии стала важнейшим фактором выживания нашего вида. Ритуальное голодание, пост, было неотъемлемой частью многих мировых религий, благодаря его очищающим свойствам и духовной пользе. Голодание использовалось и для достижения политических целей. В частности, Ганди за свою жизнь провел 17 голодовок. Голодание как способ улучшить здоровье рекомендовали Платон, Плутарх и Гиппократ более двух 2000 лет назад. Традицию лечебного голодания в Соединенных Штатах Америки создал в 1811 году Айзек Дженнингс, основатель движения натуральной гигиены.